Глава 8. На чердаке. Сара навсегда запомнила первую свою ночь, проведённую на чердаке. В ту ночь она пережила тяжёлое, не детское горе, о котором никогда никому не говорила. Да никто и не понял бы её. Заснуть она не могла, и только непривычная обстановка отвлекала её иногда. от тяжёлых мыслей о смерти отца. Не будь этого, поразивший её удар был бы слишком тяжёл для детской души, и она, возможно, не перенесла бы его. Мой папа умер. Мой папа умер, шептала она всю ночь. Только много времени спустя Сара вспомнила, какой жёсткой была её постель. Как вертелась она с боку на бок, пытаясь улечься поудобнее. что в комнате было очень темно и ветер завывал в трубе будто громко рыдая. Но на чердаке было ещё нечто похуже. За стеной, на полу и за плинтусами слышались всё время какие-то шорох, писк и возня. Бекки рассказывала ей, как на чердаке ссорятся или играют крысы и мыши. И Сара даже слышала несколько раз Лёгкий топот ножек с острыми когтями на полу. Впоследствии Сара не раз вспоминала, как она вскочила на постели, когда в первый раз услышала их, и как долго сидела, дрожа от страха, а когда снова легла, то закрыла и голову одеялом. Перемена в её жизни произошла не постепенно, а сразу. Сара должна узнать, что её ожидает в будущем. Сказала сестре Мисминчен. Мэри это рассчитали на следующее же утро. Проходя на другой день мимо своей гостиной, Сара увидела вотворённую дверь, что всё в ней до неузнаваемости изменилось. Её роскошную мебель и прочие вещи вынесли. В углу стояла теперь кровать, и её комната превратилась в скромную спальню какой-то воспитанницы. Когда Сара спустилась к завтраку, И вошла в столовую, то обнаружила, что её место рядом с мисс Минчин занято Лавинией. С сегодняшнего дня примите на себя новые обязанности, Сара, холодно обратилась к ней мисс Минчин. Садитесь за стол с маленькими ученицами и следите, чтобы они не шалели, не шумели и ели аккуратно. Вы должны являться раньше. Смотрите, Лоция уже пролила свой чай. Это было только начало. А затем круг обязанностей Сары стал увеличиваться с каждым днём. Она учила малышак французскому языку и готовила с ними уроки. Этот труд Сара находила лёгким и приятным. Но мисс Минчен сочла, что Сара может быть полезной во многом другом. Её можно было посылать с поручениями во всякое время и в любую погоду. Ей можно было давать такую работу, от которой отказывались другие. Ухарка и прислуга, следуя примеру Мисминчен, начали командовать девчонкой, за которой раньше им приходилось самим ухаживать. Они находили для себя очень удобным, чтобы под рукой всегда есть кто-то, на кого можно свалить любую вину. В течение первых двух месяцев Сара надеялась, что к ней станут относиться лучше, когда увидят, что она старается всякую работу исполнить как можно лучше. и терпеливо выслушивает от всех выговоры. Она хотела доказать, что сама зарабатывает свой хлеб, а не принимает милостыню. Но вскоре Сара увидела, что к её стараниям все относятся безразлично. Чем больше она старается, тем требовательней и взыскательней становится горничная, и тем чаще бронит её сварливая кухарка. Если бы Сара была постарше, Мисс Минчен поручила бы ей старших учениц, избавив себя от расходов на учительницу. Но Сара была ещё совсем ребёнком, а потому она находилась на посылках и выполняла разную чёрную работу. Обыкновенный посыльный мальчик не был бы таким сообразительным и надёжным, а Саре можно было давать сложные поручения. Она могла сходить и заплатить по счетам, убрать комнаты, помочь на кухне. Посещать уроки Саре запрещалось. Её уже ничему не учили. И только поздно вечером, после утомительной работы, ей неохотно позволяли заниматься одной в пустом классе. "Теперь я простая судомойка. И если не буду повторять старое, то, пожалуй, забуду всё и сделаюсь такой же, как бедная Бэки", думала Сара. Перемена в жизни Сары сильно изменила отношение к ней воспитанниц. Прежде она была среди них маленькой принцессой. А теперь, как будто его вовсе не принадлежало к их числу. Саре приходилось так много работать, что ей некогда было даже поговорить с кем-либо из учениц. К тому же, она скоро заметила, что мисс Минчен старается отдалить её от воспитанниц. "Я не хочу, чтобы она разговаривала и сближалась с другими детьми", говорила мисс Минчен. "Девочки всегда сочувствуют обиженным". И если она начнёт рассказывать им какую-нибудь романтическую историю про себя, они станут смотреть на неё как на несчастную героиню, а потом, пожалуй, и родители составят себе ложное представление о нашем пансионе. Гораздо лучше, если она будет находиться в стороне от воспитанниц. Я приютила её, и большего она от меня требовать не может. Сара и не ожидала ничего от мисс Минчен. И была слишком горда, чтобы сближаться с девочками, которые, похоже, сторонились её и чувствовали себя неловко с ней. Воспитанницы Сминчен были большей частью богатыми и заносчивыми девочками, обращающими много внимания на свою внешность. А Сариве в ее нынешнем положении приходилось ходить в старых коротких платьях и дырявых башмаках. Когда девочки узнали, что её посылают с корзинкой за провизией, и она сама тащит её по улицам, почти все ученицы стали смотреть на неё, как на служанку. Трудно представить, что у её отца были когда-то алмазные россыпи, говорила Лавения. И какой у неё смешной вид! Я всегда не долюбивала её, но теперь она делается невыносимой. Смотрит молча на людей, точно хочет разгадать их. Сари приходилось работать, не покладая рук. Из одня в день она бегала вслякоти дождь по грязным улицам с пакетами и корзинками, а занимаясь с маленькими воспитанницами французским языком, вынуждена была прилагать огромные усилия, чтобы заставить их быть внимательными. Когда её платье износились и истрепались, Мис Минчен приказала ей завтракать и обедать внизу. На кухне никто уже не принимал участия в Саре, и бедняжка молча переносила своё горе, никому не поверяя его. "Солдаты не жалуются, вот и я не буду", говорила она самой себе в тяжёлые минуты, стиснув зубы. "Я буду воображать, что терплю эти лишения на войне". Но бывали дни, когда её детское сердце не перенесло бы стольких мук без дружеского участия искренне любящих её Бекки, Эрмингарды и Лутти. В особенности Бекки была гречо предана ей. Начиная с той первой ночи, которую Сара провела на чердаке, она находила утешение в том, что за стеной, где скреблись и пищали крысы, лежит девочка, любящая её. Днём им редко удавалось перемолвиться словом. У каждой было слишком много дел. Не обижайтесь, мисс шипнула как-то Бейки, что я с вами невежливая и не говорю пожалуйста, благодарю, извините. Но право приходится всегда так торопиться, да и, и кухарки с служанки стали бы смеяться над нами. Каждое утро, прежде чем спуститься на кухню растопить печь, Бейки приходила в комнату Сары, застёгивала ей платье и оказывала другие услуги. А когда наступал вечер, Сара всегда слышала лёгкий стук в свою комнату. Это Бекки являлась помочь ей, чем могла. Первое время после смерти отца Сара чувствовала себя слишком несчастной, и ей было недоразговоров. Бекки заходила к ней только изредка и ненадолго, так как Сара предпочитала оставаться наедине со своим горем. Когда Сара несколько успокоилась, то вспомнила об Эрминггарде. Они были очень дружны, но Саре всегда казалось, что она намного старше своей подруги. Эрмингарда сильно привязалась к Царе. Она часто обращалась к ней за помощью со своими уроками, прислушиваясь к каждому её слову и осаждала просьбами рассказать что-нибудь интересное. Подавленное горем Сара совсем забыла о её существовании. К тому же, Эрмингарду неожиданно взяли домой на несколько недель. Вернувшись Она какое-то время не видела Сару, а потом встретила её в коридоре с целой охапкой белья, которое Сара несла вниз для починки. Она уже научилась чинить и штопать. Девочка была бледна и в своём старом коротком платье совсем не походила на прежнюю Сару. От неожиданности Эрмингард растерялась. Она знала о случившемся, но не ожидала, что Сара так изменится. Сердце её сжалось от сострадания, но она не умела его высказать и неестественно засмеявшись, задала бессмысленный вопрос. О, Сара, это ты? Да, ответила Сара и слегка покраснела, пристально взглянув на Эрмингарду, которая от этого ещё больше растерялась. Эрминггарде показалось, что перед ней стоит совершенно незнакомая девочка. Должно быть, такая перемена произошла с Сарой от того, что она внезапно обеднела и теперь вынуждена работать как Бекки. Как поживаешь? запинаясь, спросила она. Не знаю, ответила Сара. А ты как? Я я хорошо. Внезапно решившись перейти на более искренний и дружеский тон, Эрмингарда порывисто добавила: Ты очень несчастна. А ты как считаешь? Думаешь, что я очень счастлива? Бедный Сари стало ещё тяжелее. И не поняв добрых побуждений своей подруги, она решительно прошла мимо неё, не прибавив больше ни слова. Только спустя некоторое время Сара поняла, что напрасно обидела Эрмингарду, которая и всегда была скована неловкой, а когда принимала что-нибудь близко к сердцу, то терялась ещё больше. Но в тот момент Сара огорчила поведение подруги. Пережитое горе сделало её очень чувствительной к Абидам. Эрмингерда такая же, как и другие, подумала девочка. Она не хочет говорить со мной, потому что все сторонятся меня. Между бывшими подругами словно пропасть пролегла. Когда они случайно встречались, Сара смотрела в другую сторону, а Эрмингерда от волнения не могла выговорить ни слова. Иногда при встрече они кивали друг другу, а иногда расходились даже не поздоровавшись. Если она не хочет говорить со мной, думала Сара, то я буду держаться от неё подальше. С помощью мис Минчин это будет сделать не трудно. Это оказалось так легко, что они даже издалека редко видели друг друга. После возвращения Эрмингарды из дома в пансионе все заметили, что она стала ещё более бестолковой почему-то. выглядела очень грустной. Она часто садилась на подоконник и молча смотрела на улицу. Однажды Джесси, проходя мимо, остановилась и с любопытством посмотрела на неё. "О чём ты плачешь, Эрмингарда?" "Я не не плачу", пробормотала дрогнувшим голосом Эрмингарда. "Нет, плачешь". Групная слезинка только что скатилась по твоему носу и капнула с его кончика. А вот и вторая. Я так несчастна. Оставь меня в покое. И, повернувшись к Джесси спиной, Эрмингерда вынула носовой платок и спрятала в него своё лицо. В тот вечер Сара позднообкновенно поднялась к себе на чердак. Днём у неё было много работы, а когда воспитанницы легли спать, она отправилась в пустой класс заниматься. Поднявшись наверх, Сара с удивлением заметила, что из-под двери её комнаты виднеется узкая полоска света. Кто мог зажечь там свечу? подумала она. Ведь кроме меня сюда никто не ходит. Действительно, кто-то зажёг свечу, и она горела не в кухонном подсвечнике Сары, а в одном из тех, что стоят в спальнях воспитанниц. На расшатанной низкой скамеечке В ночной рубашке, закутавшись в красную шаль, сидела Эрмингарда. "Эрмингарда!" воскликнула Сара невольно испугавшись. "Тебе попадёт, если узнают, что ты здесь". Эрмингарда поднялась со скамейки и шлёпая сваливающимися с ног большими ночными туфлями, пошла навстречу Саре. Её глаза и нос покраснели от слёз. "Да, я знаю, что попадёт". Если меня застанут здесь, но мне всё равно, совсем всё равно. О, Сар, пожалуйста, скажи, от чего ты не любишь меня больше? В этих словах, произнесённых таким горестным тоном, что-то сдавило Сари горло. Это так напоминало прежнюю Эрминггарду, просившую некогда Сару подружиться с ней. Я люблю тебя, Ответила Сара: "Я думала, всё теперь переменилось. И я думала, что ты тоже переменилась". Эрмингарда широко открыла заплаканные глаза. "Это ты переменилась", кричала она. "Ты не хотела говорить со мной, и я не знала, что делать. Это ты переменилась с тех пор, как я вернулась в пансион". Сара на минуту задумалась. Да, правда, я переменилась. Но причина этого не во мне. Мис Минчен не хочет, чтобы я разговаривала с девочками. Да они и сами не хотят говорить со мной. Вот я и подумала, что, может быть, и ты не хочешь, и потому старалась не встречаться с тобой. О, Сара! воскликнула сквозь слёзы с укором Эрмингерда, бросаясь в объятия подруги. Несколько минут девочки стояли, обнявшись, а затем уселись на пол. Сара обхватила руками колени, а Эрмингарда закуталась в свою шаль и с обожанием смотрела на подругу. "Я не могла больше выносить этого, Сара. Ты можешь жить без меня, но я без тебя не могу. Я чуть не умерла с горя. Я сегодня вечером, поплакав под одеялом, вдруг надумала подняться сюда и попросить тебя снова быть моим другом. Ты Лучше меня, Эрмингарда. Я сторонилась тебя из гордости. Хотя мне и хотелось помириться с тобой, но я не могла заговорить первой. Вот видишь, какая я дурная. Может быть, поэтому мне и посланы все эти испытания? добавила Сара, строго наморщив лоб. Бедная Сарочка, обливаясь слезами, воскликнула Эрмингарда. Не плачь, Эрмингарда. Знаешь, Я утешаюсь тем, что в этих испытаниях может быть нечто хорошее, чего мы не замечаем. Даже возможно, в несчальствии есть нечто хорошее. С сомнением в голосе добавила Сара. Эрмингарда с бызлиум любопытством оглядела чердак. Неужели, Сара, ты можешь жить здесь? Могу. Иногда эта комната чудится мне совсем не такой, какая она есть на самом деле. А порой Я представляю её местом действия какого-нибудь рассказа, отвесила Сара, окидывая взглядом свою мансарду. Она говорила тихо и медленно. С тех пор, как на неё обрушились несчастья, воображение её как будто замерло, но теперь оно снова пробудилось. Многим приходилось жить в местах, которые были гораздо хуже этого. Помнишь графа Монте-Кристо? которого заключили в подземную темницу замка Иф. А узники в Бастилии? Бастилии? прошептала Эрмингерда с восторгом, глядя на Сару. Она вспомнила рассказы Сары о французской революции, которые произвели на неё сильное впечатление. "Да", продолжала девочка, и глаза её так дивно заблестели, что Эрмингерда увидела перед собой прежнюю Сару. Это подходящая комната, чтобы вообразить себя в Бастилии. Представь, что я заключена в Бастилию и провела здесь уже много-много лет. Все забыли обо мне. Месминчен, мой тюремщик. А Быкки? И глаза Сары разгорелись ещё больше. Быкки тоже узница, как и я, и сидит в соседней камере. Когда я представляю себе это, мне становится не так тяжело. И ты будешь мне Обо всём этом рассказывать? С восторгом спросила Эрмингерда. Можно мне приходить сюда по вечерам, когда будет безопасно? Ведь мы с тобой по-прежнему очень дружны. Хорошо, согласилась Сара. Не счастье испытывает людей, и ты доказала, что любишь меня, как и раньше.